Глава тридцать с е д ь Становище Имры. Солнце уже зависло над очерчивавшими горизонт на западе зубчатыми пиками, когда Руарк объявил, что до становища Имры, где он собирался разбить лагерь на ночь, осталось не больше мили. — А почему мы останавливаемся так рано? — спросил Ранд. — Ведь стемнеет еще не скоро. Вместо Руарка ответила шагавшая по другую сторону д ж и д и на Авиенда. В голосе ее звучало презрение. е становище Имры есть вода. Если представляется возможность стать лагерем возле воды, очень глупо упускать такой случай». К тому же, добавил Руарк, фургоны торговцев не смогут ехать дальше. Когда те н и удлинятся, им придется остановиться, иначе начнут ломаться колеса, и у мулов собьются копыта. «А я не хочу, чтобы они отстали. Мне некого отрядить, последить за ними». а вот у Куладина людей достаточно. Ранд повернулся в седле. в с т о р о н е в нескольких сотнях шагов, вздымая клубы желтой пыли, громыхали повозки, оцепленные с обеих сторон, дуат м а г д и и н ищущими воду, из джинда. Трещины и колдобины были по большей части так глубоки, а склоны оврагов так круты, что возницам то и дело приходилось пускаться в объезд, и караван извивался, словно гигантская змея. Громкие ругательства оглашали равнину. Правда, поносили в о з н и ц ы главным образом животных. к а д р и Кейли больше не высовывались из своих фургонов. — Нет, — неожиданно произнес Рант, — вы не хотите этого делать. Он тихонько рассмеялся. Мэтт бросил на него взгляд из-под широкополой шляпы, и Рант изобразил ободряющую улыбку. Во всяком случае, сам он, видимо, считал это улыбкой, Но лицом это не изменилось. Он решил, что теперь должен сам о себе заботиться, — подумал Ранд. Слишком много от этого зависит. Неожиданно он почувствовал на себе пристальный взгляд Авиенды. Обернутая вокруг головы девушки шаль весьма напоминала шуфу. Ранд снова выпрямился. Надо думать, Морейн приставил Авиенду наблюдать за ним. Но он не мог отделаться от мысли, что Аилка была бы не прочь полюбоваться его падением. Еще бы, небось, и посмеялась. Такой уж у аильцев юмор. Конечно, хотелось верить, что Авиенда просто сердится из-за того, что ее заставили обрядиться в юбку. Но, судя по горящим глазам, дело обстояло куда серьезней. А вот м о р е н с хранительницами мудрости в кои-то веки вовсе на него не смотрели. Все шесть женщин по-прежнему держались между колоннами Джинда и Шайдо и были поглощены тем, что рассматривали какой-то предмет, который держала в руках Морейн. как будто любопытным девчонкам попала в руку блестящая безделушка. В лучах заходящего солнца эта штуковина сверкала, как бриллиант. Лан ехал позади вместе с Гай Шайн. Судя по всему, Моррин его отослала. Увиденное слегка обеспокоило Ранда. Он успел привыкнуть к тому, что постоянно находится в центре внимания этой компании. Интересно, что же они сочли более важным? Наверняка то, от чего он не пришел бы в восторг. У Моррин, да, скорее всего, и у Эмис тоже, явно есть на его счет свои планы. Если кому-нибудь и можно доверять, то одной Эгвейн. Свет, надеюсь, хоть ей-то я могу доверять по-прежнему. Но в глубине души Ранд знал, что может доверять только себе. Когда кабан ломает изгородь, ты со своей рогатиной остаешься с ним один на один. Ранд снова рассмеялся, но в смехе его слышалась горечь. — Ты, кажется, находишь трехкратную землю забавной, — ран дал Тор, — сделанный улыбкой спросил а в и е н д а Ну что ж, смейся, пока можешь. Посмотрим, что ты запоешь, когда наша земля начнет ломать тебя. Это будет справедливым наказанием за твое отношение к Иллэйн. — Почему эта женщина никак от него не отцепится? — Если ты не испытываешь ни малейшего уважения к возрожденному дракону, — раздраженно огрызнулся Рант, то могла бы найти его для Кара-Карна. Руарк усмехнулся. — Ранд, у нас не вождь клана, не даже Кара-Карн, совсем не то, что король у вас в мокрых землях. Конечно, вожди пользуются определенным уважением, хотя женщины и стараются выказывать его как можно меньше и реже. И у нас всякий может свободно говорить с любым вождем, хотя, опять же, он хмуро взглянул на в е н д у Некоторые не считают зазорным злоупотреблять этим правом. Авиенда, должно быть, поняла, что эти слова предназначались для ее ушей, лицо девушки окаменело, она сжала кулаки, но, не промолвив ни слова, продолжала шагать рядом с конем Ранда. Впереди показались две возвращавшиеся с разведки девы, обе мчались, как ветер, но одна направлялась к Шайдо, а другая к д ж и н д а Последнюю — Ржеволосую женщину с приятным, но суровым лицом, загорелую щеку которой пересекал тонкий белый шрам, Ранд узнал. Звали ее Аделин. Она была постарше большинства дев, побывавших с ним в Твердыне, лет на десять старше его самого. Прежде чем пристроиться рядом с Руарком, дева бросила на Виенду в равной мере любопытствующий и сочувствующий взгляд. Ранда это разозлила. Если Авиенда взялась шпионить за ним для хранительниц мудрости — Это еще не основание для сочувствия. Невелик труд таскаться за ним повсюду. Не обращая на Ранда ни малейшего внимания, а д е л и н обратилась к вождю. — Становище Имра что-то не так, — говорила она быстро и отрывисто. — Там никого не видно. Мы держались скрытно и близко не подходили. — Ладно, извести хранительниц, — распорядился Руарк и поудобнее перехватил свои копья, сам того не осознавая. Замедлив шаг, Вождь поотстал от Ранда, присоединившись к колонне своих воинов. А Виенда что-то бормотала себе под нос, подергивая за юбку. Ей явно хотелось последовать за вождем. «Сдается мне, что им уже все известно», — произнес м э т когда Аделен умчалась по направлению к группе хранительниц мудрости. Приглядевшись, Ран заметил оживление среди окружавших морейн женщин и решил, что Мэтт, пожалуй, прав. Все заговорили как будто разом. э г в и й н прикрыв ладонью глаза от солнца, смотрела то на Аделин, то на Ранда, по другую руку приложила к а рту. Да, они определенно все знали. А вот откуда над этим стоило поразмыслить? — Что там стряслось? — спросил р а н т а Виенду. Она продолжала бормотать что-то себе под нос. — а Виенда, в чем дело? Девушка молчала. — Чтоб тебе сгореть, можешь ты ответить на мой простой вопрос? Что там стряслось? Авиэнда вспыхнула, но, отвечая, постаралась, чтобы голос ее звучал невозмутимо. — Скорее всего, обычный набег. Кос угнали, а может, овец. Вымры п о с у д ы тех и других, там ведь есть вода. Напали должно быть Чарин из Септа Белая гора или Септа Джарра. Они ближайшие соседи. А может, это какой-то Септ из клана г о ш и е н Не думаю, чтобы это сделали Таманеллы. Их владение слишком далеко. Предстоит схватка. — спросил Ранта, коснулся Саидин. Восхитительный поток силы хлынул в него, прогорклая порча наполнила его естество, и за всех пор выступил пот. — Авиенда, будет схватка? — Нет, останься нападавшей там, — а д е л и н сообщила бы об этом. — Сейчас у ж и в о т н ы е Ига и Шайн уже далеко, и мы не можем догнать и отбить стадо, потому что должны сопровождать тебя. Он удивился, почему а в и е н д а не упомянула об освобождении пленных Гай Шайн, но не стал долго гадать. Чтобы сидеть прямо и не сутулиться, чтобы удерживать поток Саидин и не оказаться им снесенным, требовались такие усилия, что едва ли можно было думать о чем-то еще. р у а р к и воины Джинда убыстрили шаг и, закрывая на ходу лица, устремились вперед. ф р а н д последовал за ними, но не слишком поспешно. а в и е н д а бросала на него негодующие взгляды. но он не подгонял Джидиина, ибо не намеревался скакать во весь опор прямо в расставленную кем-то ловушку. м э т замешкался и, прежде чем пришпорить коня, не раз и не два оглянулся на фургоны торговцев. Рант не взглянул на караван ни разу. Шайдо, естественно, остались позади и двинулись с места только тогда, когда хранительницы зашагали вперед. Куладину не было дела до набега на в л а д е н и я Таардат. Рант хотел как можно скорее собрать вождей Вал-Кайр-Дал. Но как он сумеет объединить непрестанно враждовавшие кланы? Впрочем, сейчас самым главным было не это. Вскоре показалось становище Имры. То здесь-то там щипали жесткую сухую траву и объедали листья с колючего кустарника длинношерстные белые козы. Рант не сразу приметил небольшое неказистое строение, почти сливавшееся со склоном холма. Грубые каменные стены вместо окон прорезали узкие щели. На земляной крыше пустили корни кусты. Дверь, похоже, была всего одна. Не сразу Рант разглядел еще одно похожее сооружение, стоявшее на скалистом уступе шагах в д в а выше по склону. К уступу, позади каменного дома, от самого его основания, уходила вверх глубокая расщелина. Другого явного способа забраться на скальный карниз не было. В четырех сотнях шагов от холма стоял р у а р к Лицо вождя не скрывал вуаль, Других джинды не было видно, но они, конечно же, находились поблизости. Подъехав к вождю, Ран спешился, Руарк пристально рассматривал дома. — Козы! — произнесла Авиенда с тревогой в голосе. — Во время набегов всегда угоняют скот, а эти козы, похоже, просто брошены без присмотра. Причем несколько дней назад, — согласился Руарк, не отрывавший взгляда от приземистых строений. — Странно, почему никто не выходит. Они должны были меня узнать. р о р к зашагал вперед и не стал возражать, когда Ранд, ведя под у с ц и Джидиина, пошел с ним. Авиэнда положила руку на рукоять ножа, о державшийся позади м э т взял на изготовку черное копье. Короткие толстые доски, из которых была составлена дверь, оказались расколоты и расщеплены ударами топоров. Некоторые из прочных поперечных планок были сломаны. поколебавшись р у а р к распахнул створку, бросил быстрый взгляд внутрь и тут же настороженно огляделся по сторонам. Ранд просунул голову в дверь. Проникавший сквозь узкие окна бойницы свет позволял рассмотреть помещение. В нем не было ни столов, ни стульев, лишь открытый очаг под закопченным отверстием в крыше. Дом был не жилищем, а лишь пристанищем пастухов, в котором в случае нужды можно было держать оборону. В широкой расщелине в дальнем конце — виднелись выдолбленные в серой скале ступени. Судя по всему, становище подверглось настоящему разгрому. р а с п о р т ы е и располосованные подушки и одеяло валялись на каменном полу в перемешку с осколками разбитой посуды. И все, пол, стены, даже потолок покрывали темные засохшие пятна. Когда Доранда дошло, что предстало его глазам, он отшатнулся, и в руках его появился сотворенный силой меч. Кровь. Все помещение было залито кровью. Здесь не просто сражались, а убивали, зверски, с невероятной жестокостью. Но трупов ни внутри, ни снаружи не было. а в е н д а заглянула внутрь и мгновенно отпрянула. — Кто это сделал? — воскликнула девушка. — Кто посмел? И где тела погибших? — т р о л о к и пробормотал Мэтт. — Сдается мне, это натворили троллоки. а в е н д а презрительно усмехнулась. «В трехкратную землю т р о л о к и не суются, макроземец. Разве что появляются возле рубежей, в нескольких милях от запустения. Да и то редко. Слышала, они прозвали трехкратную землю гиблой. Это мы охотимся за т р о л о к а м и макроземец, а не они за нами». Вокруг не было никакого движения, и р а н т отпустился един, позволив мечу исчезнуть. Отпустил неохотно. ибо сила дарила радость, заставлявшую забыть даже о горечи порчи. Что бы там ни г о в о р и л а а в и е н д а прав был м э т Здесь поработали т р о л о к и но давно. Их уже нет тут. Они явились в пустыню, явились следом за ним, Рандом. А он не такой дурак, чтобы счесть это случайным совпадением. Но если они считают меня дураком, тем лучше. Глядишь, это добавит им самоуверенности и беспечности. Руарк подал знак. И словно из-под земли появились войны джинда. Некоторое время спустя подтянулись остальные — к о л о н н а шайда, купеческий караван и отряд хранительниц мудрости. Весть о случившемся мигом облетела всех, и среди аильцев чувствовалось напряжение. Они двигались так, словно в любой момент ожидали нападения, чуть ли не друг от друга. Во всех направлениях были разосланы разведчики, возницы распрягали мулов, Затравленно озирались по сторонам, и, казалось, при первом подозрительном звуке готовы были попрятаться под фургоны. Становище гудело, словно растревоженный улей. п р о а р к распорядился, чтобы торговцы выстроили свои подводы в линию на границе лагеря Джиндо. к у л а д и н воспринял это с раздражением, ведь, чтобы что-нибудь купить или обменять, Шайдо должны были идти в чужой лагерь, но спорить не стал. Наверное, даже он сообразил, что один неосторожный шаг может привести к танцу копий. ш а и д о поставили свои палатки примерно в четверти мили. Хранительницы мудрости, как и прежде, расположились между воинскими станами. Они, а также Мороин с Ланом, осмотрели залитой кровью помещение, но если и пришли к каким-либо выводам, то предпочли об этом не распространяться. Источник воды, о котором говорила Авиенда, оказался крохотным родничком, наполнявшим округлый каменный бассейн не более двух шагов в поперечнике. Останавливавшимся здесь время от времени пастухам воды хватало. Отряд же мог наполнить лишь часть опустевших бурдюков. Ни один шайду к источнику не приближался. Становище имры находилось на земле т а а р д а т и право на воду здесь принадлежало Джиндо. Козы вовсе не пили из бассейна. По-видимому, им хватало той воды, которую они получали из мясистых листьев колючего кустарника. р о а р к заверил Ранда, что на следующем привале воды будет гораздо больше. Когда возницы распрягли животных и принялись таскать из бочек на колесах ведра с водой, из своего фургона неожиданно вылез кадер. Его сопровождала молодая темноволосая женщина в красном шелковом платье и красных же бархатных туфельках. Такой наряд был бы более уместен во дворце, нежели в пустыне. Прозрачный красный шарф, повязанный на манер шуфы с вуалью, защищал ее прекрасное бледное лицо, формой напоминавшее сердечко, от палящего солнца, не скрывая при этом его черты. Она опиралась на крепкую руку торговца и соблазнительно покачивала бедрами. Судя по всему, ей не терпелось взглянуть на залитую кровью комнату. Моррин к тому времени уже ушла туда, где Гай и Шайн ставили палатки для хранительниц. Когда парочка вышла из дома, молодая женщина демонстративно поежилась, но Ранд был уверен, что она притворяется. Впрочем, отвращение она изображала недолго и вскоре принялась с любопытством разглядывать аильцев. Затем выяснилось, что ее интересовал и сам Ранд. Когда кадр е уже собирался отвезти женщину обратно к фургону, Она потянула торговца к ранду. На полных губах играла соблазнительная улыбка, ничуть не скрываемая просвечивающей вуалью. — Хаднан так много говорил мне о вас, — произнесла она низким для женщины с горловым оттенком голосом. Женщина по-прежнему висела на руке купца, но ее темные глаза были устремлены на ранда. — Выходит, вы и есть тот, кто приходит с рассветом. Из второго фургона выбрались Кейли и человек в плаще Менестреля. Они остановились поодаль и наблюдали. «Похоже, что так», — ответил Ранд. «Странно». Улыбка ее стала ехидной. «Я-то думала, что такой человек непременно должен быть писаным красавцем». Погладив кадера по щеке, женщина вздохнула. «Ох уж эта жара, она так утомляет. Я пойду, да и ты долго не задерживайся». Лишь когда она поднялась по ступенькам и скрылась в фургоне, кадр, е голова которого теперь была обвязана белым шарфом со свисающими на шею концами, заговорил. «Прошу вас, добрый господин, не гневайтесь на Изендре. Порой она бывает слишком прямолинейна. Голос его звучал вкратчиво и льстиво, однако взгляд был как у стервятника. Он помолчал, потом продолжил. «Я слышал, добрый господин, что вы забрали к а л а н д о р из сердца твердыни». Глаза этого человека не менялись никогда. Раз он знал о Каландоре, то, конечно же, знал, что Ранд — возрожденный дракон и способен направлять единую силу. Но в глазах его ничего не отражалось. Опасный человек. А я слышал, в тон ему отозвался Ранд, что услышанному верить не стоит, да и увиденному, разве что наполовину. «Пудрое правило». После минутного з м е ш а т е л ь с т в а вымолвил кадр. е «Но, с другой стороны, чтобы достичь большого успеха, человек должен хоть во что-нибудь верить. Вера и знание м о с т я т дорогу к величию, а ценнее всего, вероятно, знание. Все мы так или иначе стремимся к знанию. Однако, прошу простить меня, добрый господин. и з а н д р е я понимаете ли, никак не назовешь терпеливой женщиной». Возможно, нам еще представится случай поговорить. Не успел купец отойти и на три шага, как в и е н д а негромко, но весьма решительно заявила. — Ты принадлежишь, Илэйн, — Ран дал Тор. — Скажи на милость, ты таращишься на каждую встречную женщину или только на тех, которые ходят полуодетыми? — Может, если я сниму одежду, ты и на меня уставишься? — Ты принадлежишь Илэйн. Рант, уже успевший подзабыть о ее присутствии, сказал... «Я не принадлежу никому, Авиенда. Что до Илэйн, то она, похоже, сама не знает, чего хочет». «Илэйн обнажила перед тобой свое сердце, р а н д а л Тор. Разве двух писем недостаточно для того, чтобы ты понял ее чувства? Ты принадлежишь ей!» р а н со вздохом поднял руки и зашагал прочь. «Во всяком случае, никто не вправе сказать, что он не попытался уйти». Авиенда следовала за ним словно тень и что-то неодобрительно бормотала. Как бы от нее отделаться? Меч пришло вдруг в голову Ранду. Возможно, аильцы забыли, почему они не носят мечей, но до сих пор сохранили отвращение к этому оружию. Может, при виде меча она от него отстанет? В лагере хранительниц мудрости Ранда таскал Лана и попросил стража понаблюдать, как он будет выполнять у п р а ж н е н и е Из четырех хранительниц на виду была только Бэйр, и она неодобрительно хмурила свое морщинистое лицо. Эгвейн р а н т нигде не заметил. На лице м о р р й н невозмутимость была как маска, с темными холодными глазами. Он не взялся бы наверняка сказать, одобряет она его или нет. Не желая задевать чувства аильцев, они с Ланом выбрали местечко подальше, между стоянками Джинда и хранительниц. Лан всегда возил с собой учебные мечи, у которых клинок представлял собой неплотно связанные вместе деревянные планки. По весу и длине этот меч соответствовал настоящему клинку. Плавно, как в танце, переходя от одной позиции к другой, Ран старался забыться и слиться с будто бы ожившим в руках учебным мечом в единое целое. Обычно это удавалось, но сегодня раскаленное, как печь солнце, казалось, вытапливало из него все силы. а Вьенда присела на к о р т о ч к и неподалеку и, подтянув колени к подбородку, наблюдала за его движениями. Наконец, запыхавшись и выбившись из сил, Рант остановился. «Сегодня тебе так и не удалось сосредоточиться», — строго заметил Лан. «А это необходимо, даже когда твои мышцы превращаются в воду. Всякий, кто не может сконцентрироваться, рискует сложить голову в первой же серьезной схватке». Чаще всего именно из-за этого гибнут крестьянские парни, впервые взявшиеся за меч. Лан улыбнулся. На его суровом лице улыбка казалась неожиданной и странной. — Пожалуй, ты прав, — согласился Ранд. — Но я ведь уже не просто парнишка с фермы. Вокруг них, держась на некотором расстоянии, собрались любопытствующие из обоих лагерей — Ишайда и Джинда. Среди аильцев выделялись Кейли... кремового оттенка одежды и м н и с т р е л ь в покрытом разноцветными лоскутами плаще. Кого же из них он выбрал? Не желая, чтобы они заметили его внимание, юноша обернулся к Лану. «Расскажи мне, как сражаются аильцы?» «Бьются жестоко», — отозвался страж. «Уж а н и т о никогда не забывают о концентрации. Вот смотри». Острием меча Лан начертил на твердой засохшей глине круг И четыре стрелы. Аильцы меняют тактику в зависимости от обстановки. Но излюбленный боевой порядок у них такой. Двигаются они колонной, она разделена на четыре равных по численности отряда, у каждого из которых свои задачи. При встрече с противником передовой отряд устремляется на врага, а два следующих расходятся в стороны, чтобы охватить неприятеля с флангов и по возможности зайти ему в тыл. Последний остается в резерве, «Нередко даже не видя битвы. Его предводитель наблюдает за ходом сражения и, заметив у врага слабое место, наносит резервом решающий удар. Конец!» Меч вонзился в центр круга, уже пронзенного четырьмя стрелами. «И как же им противостоять?» — спросил р а н д н е п р о с т о Как только завязывается схватка, ведь аильцев, пока они не ударят, редко удается заметить, разве что по счастливой случайности». Необходимо сразу выслать конницу на фланги, чтобы предотвратить или хотя бы задержать охват. Если это удастся, можно рассчитывать, что центр устоит и перейдет в наступление. В таком случае отряды могут быть разбиты по одиночке. «Зачем тебе знать, как сражаться с аильцами?» — взорвалась Авиенда. «Разве ты не тот, кто приходит с рассветом? Разве не тебе уготовано объединить нас и вернуть нам былую славу? Ну а у ш к о л е тебе хочется...» Научиться воевать с аильцами, так и расспрашивал бы об этом самих аильцев, а не этого макроземца. Его способ не сработает. Время от времени он срабатывал, и неплохо. «С порубежниками», — заметил подошедший Руарк. Его мягкие сапушки бесшумно ступали по твердой глине. Под мышкой вождь держал бурдюк с водой. «Учти а в и е н д а обратился он к девушке. «Принято некоторое время относиться снисходительно к капризам тех, кто оказывается в твоем положении. Но всему есть предел. Ты отреклась от копья, чтобы служить своему народу и своим родичам иначе. Когда-нибудь я в этом не сомневаюсь, вождь клана будет поступать по твоей указке, а не делать то, что ему хочется. Но пока говорить об этом рано. Однако, если ты вместо этого станешь хранительницей мудрости даже самого захудалого холда в самом маленьком септе т а а р д а т «Твой долг и твои обязательства никуда не денутся, и ты будешь не вправе поддаваться чувствам и давать волю своему раздражению». Хранительница мудрости. Рант чувствовал себя полным идиотом. Так вот, почему она ходила в Руидин. Надо же, ему и в голову не приходило, что Авиенда способна отречься от копья. Теперь понятно, отчего она согласилась за ним шпионить. Ранд вдруг поймал себя на том, что гадает, способна ли она направлять силу. Похоже, на это были способны решительно все женщины, попадавшиеся на его пути с той памятной ночи зимы. Все, кроме Мин. р о а р к бросил ему бурдюк, тепловатая вода ласкала горло, как лучшее охлажденное вино. Ранд старался не пролить ни капли, не плеснуть на лицо, что было непросто. «Я подумал, может, ты захочешь выучиться биться на копьях?» — сказал Руарк, когда Рант наконец опустил наполовину опустошенный бурдюк. Юноша только сейчас заметил, что в руках у вождя лишь два копья и пара небольших круглых щитов. Копья были неучебные, каждый из них венчал фут остро отточенной стали. Впрочем, сейчас р а н д не видел особой разницы между сталью и деревом. Мускулы его ныли, ноги подгибались. Больше всего ему хотелось сесть, а лучше прилечь и хоть чуть-чуть отдохнуть. к е й л и и Менестрель уже ушли, но аильцы из обоих станов по-прежнему наблюдали за ними. Они видели, как он упражнялся с презираемым ими мечом, пусть даже и деревянным. А ведь он одной с ними крови. Он не знал их, но они были его народом. «Его» во многих смыслах этого слова. Авиэнда смотрела на него сердито, будто он был виноват в том, что Руарк поставил ее на место. Разумеется, она никак не повлияла на принятое им решение. И Шайдо, и Джиндо наблюдали за Рандом. — Бывает, что гора слишком тяжело давит на плечи, — сказал юноша Лану, принимая из рук Руарка щит и копье. — Интересно, когда я смогу от нее избавиться? — Когда умрешь. — просто ответил страж. Усилием воли заставляя себя двигаться и при этом не обращать внимания на авиенду, Рант изготовился к бою так же, как и Руарк. Умирать он пока не собирался. До этого еще далеко. м э т привалившийся к высокому колесу в тени одного из фургонов, бросил взгляд на следивших за р а н д о м воинов Джинда. Правда, видел он сейчас только их спины. — не иначе как рант совсем ошалел скачет то с мечом то с копьем поэдок о и то ж а р и щ е любой здравомыслящий человек на его месте давно укрылся бы от солнца да раздобыл что нибудь выпить переместившись поглубже в тень мэд взглянул на кружку купленного у одного из возниц эля и поморщился что это за эль ежели он теплый как суп хорошо хоть жидкий если не считать шляпы то единственной вещью которую он купил была трубка с коротким чебуком и с отделанной серебром чашечкой. Сейчас трубка лежала в кармане рядом с к и с е т о м но на уме у него были вовсе не покупки. Вот если бы купить такую штуковину, которая помогла бы отсюда выбраться. Но подобного товара торговцы не предлагали. Торг, между тем, шел довольно бойко, причем не одним элем. А ильцы не обращали внимания на жару, словно ее и вовсе не было. Джинда составляли большинство, но и из лагеря Шайдок фургоном тянулся людской поток. Куладин и Кадер долго сидели, склонив друг к другу головы, однако так и не столковались, поскольку ушел Куладин с пустыми руками. Кадер, как видно, не любил упускать свою выгоду. Он долго смотрел вслед Куладину истребиными глазами, и какому-то Джинда, чтобы вступить в торг, пришлось окликать купца не менее трех раз. Звонка и монеты у аильцев водилось немного. Но торговцы и х подручные охотно принимали в уплату за свои товары серебряные кубки, золотые статуэтки или чудесные шпалеры, прихваченные из тирской твердыни. Некоторые аильцы расплачивались золотыми или серебряными самородками, что не могло оставить мэтта равнодушным. Правда, проигравшийся в кости а и л е ц может и за копье схватиться. «Интересно, откуда эти самородки? У них тут копий есть». «Если один человек нашел золотишко, может найти и другой. Только вот добывать его, наверное, нелегко». Мэтт хлебнул большой глоток теплого эля и вновь привалился к колесу. Любопытно было наблюдать за торговлей. Что продают, что покупают, да по какой цене. А и л ь ц ы оказались не такими уж простаками. Никто из них не отдал бы, скажем, золотую с а л о н к у за штуку сукна. Они знали истинную цену вещам и отчаянно торговались. У каждого были свои особенные вкусы и потребности. Книги разошлись моментально. Ими интересовались далеко не все, но те, кому они были нужны, разобрали все до последней. к р у ж е в ы и бархат исчезли, как только их вынесли. За этот товар аэльцы платили, не скупясь, золотом и серебром. Ленты тоже покупали охотно, а вот тончайшие шелка спросом не пользовались. м э т слышал, как один шайд заявил кадеру, что дальше к востоку шелк можно купить гораздо дешевле. Грузный возница со сломанным носом пытался уговорить деву из джинда купить у него резной костяной браслет. Та достала другой, пошире и побогаче орнаментированный, и предложила ему побороться с ней за пару. Прежде чем отказаться, возница некоторое время раздумывал, отчего м э т решил, что этот малый еще глупее, чем кажется с виду. Иголки и шпильки брали хорошо, зато ножи, горшки и котлы вызывали только насмешки. Аильские мастера делали эти вещи более искусно. Все от флакончиков с духами и купальными с о л я м и до бочонков с бренди беспрестанно переходило из рук в руки. н о винной бренди спрос был высок. м э т удивился, услышав, как Гейрн спрашивает двуреченский табак. У торговцев такого не оказалось. Один в о з н и ц а Щедро пытался соблазнить аильцев тяжелым, оправленным в золото арбалетом. Мэтту определенно понравилась отделка — золотые львиные морды со вставленными в глаза рубинами. Маленькими, конечно, но все же настоящими рубинами. Разумеется, из доброго д в о р е ч е н с к о г о лука можно выпустить шесть стрел, пока арбалетчик натягивает тетиву для второго выстрела. Зато этот вот арбалет стреляет шагов на сто дальше, чем лук. если придать каждому стрелку двух заряжающих, чтобы готовили арбалеты к бою, да подкрепить строй шеренгой пикинеров для защиты от конницы, это, пожалуй...» м э т поморщился и прислонился к головой к колесу. «Ну вот, опять началось. Надо срочно убираться отсюда прочь из этой пустыни. Подальше от Моррин, подальше от любых Айсседай. Может быть, стоит вернуться домой, н е н а совсем, конечно. Возможно, еще удастся попасть туда вовремя, чтобы помочь землякам отделаться от белоплащников. Правда, шансов на это маловато. Разве что воспользоваться этими проклятущими путями или еще каким клятым портальным камнем. Но его трудности все равно так решить не получится. К тому же в Эммондовом лугу вряд ли кто-нибудь подсобит толком уразуметь значение сказанного теми похожими на змей мошенниками. насчет дочки каких-то девяти лун или того, чтобы умереть, да начать жить заново, и насчет Руэдина тоже. Сквозь сукно кафтана он нащупал висевший на шее медальон, серебряную лисью голову. Зрачок лисьего глаза представлял собой крошечный кружок, разделенный пополам волнистой линией. Одна половина его была отполирована до блеска, другая как будто затемнена. Это был древний символ, который использовали Айс с е д а еще до разлома мира. Копье с черным древком и о ч е в и д н ы м наконечником, клейменным двумя воронами. м а э т положил его себе на колени. Тоже являлось изделием Айс Седай. Руедин не дал ответов, лишь добавил вопросов. И к тому же... До Руидина его мучили провалы в памяти. Если мысленно вернуться назад... то тогда в воспоминаниях он как будто мог войти в дверь утром, а вечером выйти, но между этими событиями ничего не было. Теперь провалы частично заполнились какими-то странными видениями, напоминавшими сны наяву. Он смутно припоминал балы, перы, битвы, улицы и города, которых в этом сомневаться не приходилось, никогда в жизни не видел. А может, их и не существовало. Все это было похоже на странную мозаику, собранную из обрывка в памяти сотни разных людей. м э т предпочитал думать, что это сны. Так было проще. Но все же почему-то был уверен в истинности этих видений, так же, как и в любом собственном воспоминании. Чаще всего ему вспоминались сражения. Эти воспоминания подкрадывались нежданно-негаданно, как в случае с арбалетом. Время от времени он ловил себя на том, что осматриваясь обдумывает как устроить засаду обойти противника или лучше расставить войска и нанести удар сумасшествие да и только не глядя он пробежал пальцами по вырезанной на черном древке надписи теперь он мог прочесть ее и любую старую книгу хотя понял это только вернувшись из долины на чейндар рант ничего не говорил но мать подозревал что выдал себя еще в руедине теперь он знал Древние наречия, просочившиеся из тех странных снов, в явь. Свет, что же они со мной сделали? «Са суврая ненде миссанье», — непроизвольно произнес он вслух. Я заплутался в собственных мыслях. «Столь ученый человек в эти дни и в эту эпоху...» м э т поднял голову. Рядом стоял и смотрел на него темными, глубоко посаженными глазами рослый и привлекательный мужчина в плаще Менестреля. Этот малый наверняка нравился женщинам, только вот взгляд у него был какой-то странный. Смотрел он искоса, склонив голову на бок. «Какой там ученый?» — поспешил отговориться м э д Просто услышал разок чудную фразу «Она возьми и засядь в памяти». «Надо быть осторожнее», — подумал юноша. если м о р р н вздумает спровадить меня в Белую башню для изучения, оттуда до конца жизни не выбраться. Знаешь, как бывает, подцепишь, словечко здесь, словечко там. Я таким манером затвердил немало старинных изречений. м о т сказал немало, чтобы подстраховаться, ибо не был уверен, что снова не даст промашки. — Меня зовут Джасин Натаэль, Менестрель, — представился мужчина, — Он не размахивал плащом, как Том Мэрилин, и, пожалуй, больше походил на плотника или колесных дел мастера, чем на странствующего певца-исказителя. — и возражаешь, если я составлю тебе компанию? Мэтт кивком указал на место рядом с собой, и Менестрель уселся, подвернув под себя край плаща. п о х о ж е вид Джинда и Шайдо, сновавших между фургонами с копьями и щитами в руках, просто зачаровывал его. — Аил, — пробормотал м и н е с т р е л Не то, чего я бы мог ожидать. Даже поверить трудно, что я среди них. — Я провел с ними уже не одну неделю, — сказал м э т Но мне тоже с трудом в это верится. Больно уж странный народ. Могу дать добрый совет, ежели тебе предложат сыграть в поцелуй девы, откажись, только вежливо. Нахмурившись, Натаэль пытливо посмотрел на м э т а «Как я понимаю, твоя жизнь полна удивительных приключений». «Что ты имеешь в виду?» — осторожно поинтересовался юноша. «Уж не считаешь ли ты, что это секрет? Люди не слепы. Мало кому случается путешествовать в такой компании. Сайс Сидай, женщиной по имени Морейн де Мадред, да еще и с Рандом Алтором». А ведь он дракон возрожденный, тот, кто приходит с рассветом. Кто знает, сколько пророчеств суждено ему исполнить. Его никак не назовешь заурядным спутником. Конечно же, аильцы все разболтали, никто бы молчать не стал. Ничего удивительного в этом не было, но Мэтта ы несколько т р е в о ж и л о то, что этот незнакомец, как ни в чем не бывало, толкует оранди. Спутник как спутник. «Если находишь его интересным, иди поговори с ним. Мне-то зачем напоминать, кто он такой?» «Возможно, мы еще вспомним о нем. В другой раз. А сейчас я хотел бы поговорить. О тебе. Как я понимаю, ты побывал в Руидине. Побывал там, куда три тысячи лет не допускали никого, кроме Аил. Это оттуда?» Он протянул было руку к лежавшему у Мэтта на коленях копью, Но тот слегка остранился, и м и н е с т р е л ь опустил руку. — Ладно, ладно. — Расскажи мне, что ты там видел. — Зачем? — Я же м и н е с т р е л ь Мэтрим. В голосе н а т е л я послышались нотки раздражения. Видно из-за того, что приходилось растолковывать очевидное. Как бы в подтверждение своих слов он приподнял краешек пестрого плаща. Ты видел то, чего не видел ни один человек, кроме горстки Аил. Только подумай, какие сказания смогу я сложить на основе твоих рассказов. Хочешь? Я воспою тебя как героя!» — м э т хмыкнул. «Вот уж нет. Не хочу я быть никаким треклятым героем». Однако причин отмалчиваться у него не было. Пусть т е м и с и ей подобные твердят, что рассказывать о Руидине никому нельзя. Его это не касается. Он ведь не а и л е ц а заручиться расположением Менестреля вовсе не лишнее. Этот малый свой человек среди торговцев, и при случае может замолвить словечко. м э т рассказал о произошедшем с того момента, как он достиг стены тумана. До того, как вернулся обратно, однако кое-что намеренно опустил. О т р а н г р е а л е в виде дверной рамы Мэтт никому рассказывать не собирался. А про сгущавшуюся в чудовищ пыль предпочитал поскорее забыть. С этого м и н а с т р е л я вполне хватит невиданного города, огромных дворцов и авендессеры. Рассказ о древе жизни не слишком заинтересовал Натаэля. Но все остальное он выслушал более чем внимательно. Не раз просил Мэтта повторить то или иное место и выспрашивал подробности. Его занимало, что чувствует человек, преодолевший туманную завесу, сколько на это требуется времени, какого цвета был свет внутри, а также все до мельчайших деталей, относящиеся к огромной площади в центре города. Правда, об этом м э т говорил неохотно, опасаясь ненароком проговориться о т р а н г р и а л е Кто знает, куда может завести такая обмолвка. Однако он выпил весь теплый э льдокапельки и продолжал говорить, пока в горле у него не пересохло. Самому м э т у этот рассказ казался довольно скучным. Получалось, будто он просто спустился туда, подождал Ранда и вернулся. Но Натаэль, зная, выпытывал и выпытывал. Этим он напоминал Тома. Тут тоже бывало не успокоиться, пока не вызнает все, что ему нужно. — Так вот, чем ты занимаешься. м э т подскочил от неожиданности. В голосе Кейли слышалась скрытая под медоточивыми нотками суровость. Эта женщина определенно его раздражала, а сейчас вид у нее был такой, словно она готова печенку у Мэтта выгрызть, да и у Менестреля заодно. Натаэль поднялся с места. Этот молодой человек рассказывал мне удивительные вещи о Руидине. «Ты представить себе не можешь. Мы здесь не ради Руидина». Резко, словно топором отрубила, оборвала Кейли. Но, по крайней мере, сейчас она сердито глядела только на Натаэля. «Да говорю же тебе, нечего мне говорить. А ты мне рот не затыкай!» Не обращая внимания на э т о они зашагали вдоль линии повозок, продолжая негромко спорить и яростно жестикулируя. Впрочем, прежде чем Натаэль поднялся в фургон, он, похоже, сдался. м и н е с т р е л ь больше не размахивал руками, и вид у него был удрученный. м э д поежился. Как можно оставаться наедине с такой женщиной? Все одно, что с медведем, у которого вдобавок и зуб болит. То ли дело из Андре, такое лицо, губки, а уж походка... Вот бы оторвать ее от кадера. Уж ей бы м э т рассказал увлекательную историю о бесстрашном юном герое Мэтре Микколтоне, крошившем возникавших из пыли чудовищ, ростом, скажем, футов в десять. Уж ей-то он выложил бы все, что помнил, а то и присочинил бы самые интересные подробности. «Неужто юный герой не стоит старого торговца? Пожалуй, здесь есть о чем поразмыслить». Солнце соскользнуло за горизонт, и между палатками растеклись желтые лужицы света. Крохотные костерки, сложенные из колючих веток. Лагерь наполнился дразнящими запахами. Жарили козлятину с сушеными перцами. Ночи в пустыне были на удивление холодны, будто солнце, покидая небосвод, забирало с собой все тепло. в э т никак не думал, что ему придется пожалеть об оставленном в твердыне добротном плаще. Может, что-нибудь подобное найдется у этих торговцев? Или на худой конец Натаэль согласится сыграть в кости на свой?» Ужинал Мэтт возле костра Руарка вместе с г е р н о м и Рандом. И, само собой, с Авиендой. Натаэль, Кейли и Изендры сидели там же, сгрудившись вокруг крючконосого торговца. «Скорее всего, отбить ее у этого купчина будет труднее, чем представлялось. А может, и легче...» Хоть она и в и с н я т на этом малом, но смотрит только на Ранда. Да так, будто уже прибрала его к рукам. Но ни сам Ранд, ни кадер, казалось, этого не замечали. Торговец тоже почти не сводил глаз с Ранда. А Виенда, приметившая томный взор Изендре, с возмущением глядела на Ранда. Хорошо, хоть костер давал какое-то тепло. Когда с жареной козлятиной какой-то... Желтоватый и довольно острый на вкус каши было покончено, Руарк и Гейрн достали коротенькие трубки, и клановый вождь попросил Натаэля исполнить песню. м и н е с т р е л ь заморгал, будто не ожидал ничего подобного. — Песню? Ну, конечно, само собой. Сейчас я только принесу арфу. Он торопливо зашагал к фургону Кейли. Плащ развивался на холодном ветру. — Да, этот малый действительно мало походил на Тома Мэрилина. Тот постоянно таскал с собой арфу или флейту, а чаще всего и то, и другое сразу. м э т примял табачок и уже благодушно попыхивал оправленной в серебро трубкой, когда м и н е с т р е л ь встал в достойную короля позу, так обычно поступал и Том Мэрилен, и, ударив по струнам, запел. «Ветры, как мягкие пальцы весны, ласковый дождь, словно слезы небес, годы, что тихо идут чередой». «Не предвещают смятенье и бурь, вихрей бушующих грозной беды, ливня стального грохота боя, войны, разрывающей сердце любое». Это был зачин древней песни «Мидинский брод», повествующий о м а н а -э т е р ы н е и б и т в ы случившейся незадолго до начала Тролоковых войн. Непонятно, почему Натаэль выбрал именно эту песню, но исполнил а н а ее мастерски, хотя х его манера, разумеется, не имела ничего общего с высокопарной декламацией Тома. Звучный напев привлек к костру целую толпу аильцев. Злокозненный Аэдамон повел войско Сафера на ничего не подозревавший Манатерен, придавая все на своем пути огню и нещадному разграблению. Люди, объятые страхом, бежали от его войска, пока король Буйрен, собрав м а н а т р а н с к и х храбрецов, не встретил Сафари у Мидинского брода. Три дня продолжалась неравная битва, и стойко держались манатаранцы, хотя и уступали врагу в числе. Воды окрасились кровью, тучи стервятников закрыли небо, но таяли ряды м а н а т р а н с к и х героев, и на третий день, когда надежды почти не осталось, Буйрин со своими воинами бросился в отчаянную атаку через брод и глубоко вклинился в строй Аэдемоновой рати, стараясь повергнуть самого Айдамона и тем переломить ход боя. Но бесчисленные силы Сафери сомкнулись вокруг горстки м а н а т р а н ц е в окружив их со всех сторон. Судьба героев была предрешена, однако они, встав живой стеной вокруг своего короля и знамени Красного Орла, продолжали сражаться, не помышляя о сдаче. н а т а э л ь пел о том, как отвага этих людей тронула даже сердце Айдамона, И он с почетом отпустил оставшихся в живых противников, а сам со своим войском вернулся в с а ф е р Вброд через реку, что кровью о к р а ш е н а назад, не склоняя голов непокорных, шли те, кто не сдался мечом рукою, душою и сердцем, герои отважные. Честь им великая, слава им вечная, подвиги их никогда не забудутся. Отзвучал последний аккорд. а ильцы, выражая восторг, засвистели, заулюлюкали и стали стучать копьями о щиты. Конечно, на самом деле все тогда было не так. Уж этот Мэтт помнил прекрасно. Свет, не надо, я не хочу. Но он был невластен над нахлынувшими воспоминаниями. Тогда он не советовал б у р и н у принимать предложение Эйдамона, но король ответил, что даже самый ничтожный шанс на спасение лучше, чем ничего. Запомнилась Мэтту и блестящая черная борода Айдамона, торчавшая из-под скрывавшей лицо кольчужной сетки. Айдамон и вправду отвел своих копейщиков, выждал, когда строй направлявшихся к броду манаторанцев растянулся и тогда нанес удар. Поднялись стоившиеся в засаде лучники, налетела конница. м э т сильно сомневался насчет последующего возвращения Айдамона в Сафер, последнее, что он помнил, о битве у брода, то, как пронзенный тремя стрелами, стоя по пояс в воде, из последних сил пытался удержаться на ногах. Затем провал и новые воспоминания. Где-то в лесу шла отчаянная сеча, и Аэдамон, с посидевшей уже бородой, повалился со вздыбившегося коня с копьем в спине, причем роковой удар нанес ему незащищенный доспехами безусый юнец. Пожалуй, даже провалы в памяти были лучше этих сумбурных видений. — Тебе не понравилась песня? — спросил Натаэль. м э т не сразу понял, что м е н я с т р е л ь обратился к Ранду, а не к нему. Ранд потер руки, задумчиво поглядывая на маленький костерок, и помедлив сказал. — Я не считаю, что оказаться в зависимости от великодушия врага — мудрое и правильное решение. А вы как думаете, кадер? Торговец тоже помешкал, посмотрел на льнувшую к нему женщину и, наконец, ответил. — Не мое дело размышлять о таких вещах. Я думаю о барышах, а не о битвах. Кейли Хриппл рассмеялась. По крайней мере, пока не заметила улыбку Изендры, снисходительную к женщине, из которой можно сделать троих. Затем ее темные глаза опасно сверкнули из этих складок жира. И тут в темноте вдруг раздались предостерегающие крики часовых. Аильцы стремительно натянули вуали, и уже в следующий миг, зазывая и размахивая кривыми мечами, шипастыми топорами, зазубренными трезубцами и копьями с крючьями, на лагерь из ночи обрушилась орда троллоков. Выше человеческого роста, со звериными рылами и рогами их вели стремительные и гибкие подобные смертоносным безглазым змеям Мурдраалы. Все произошло мгновенно, однако аильцы встретили врага ударами копий, словно были предупреждены о нападении за час. м э р Крайм глазу увидел, как в руке Ранда разом вспыхнул пламенный меч, но вскоре оказался затянутым в водоворот сражения. Он стремительно крутил черное копье, рубил и колол, нанося удары и наконечникам, и д р е в к о м Сейчас м э т был рад своим странным воспоминаниям. Что ему явно могло пригодиться, так это навык обращения с оружием. Вокруг царил кровавый хаос. Тролоки вырастали словно из-под земли и падали, сраженные его черным клинком или копьями аильцев, или обращались в бегство. Долина полнилась воинственными криками, дикими завываниями и лязгом стали. Мурдрал вылетел прямо на Мэтта. Черное жало вынесенного из руедина копья столкнулось с вороненным клинком исчезающего, высекая ослепительный сноб голубоватых искр. Дважды над головой м э т а промелькнуло короткое эильское копье. Джинда не позволяли троллокам поразить его в спину. Мэтт вонзил черный клинок в грудь Мурдраала, но получеловек не упал. Его бескровные губы искривились в усмешке, безглазый взор пронизывал леденящим ужасом. Мысленно м э т уже распрощался с жизнью. м у р д р а л занес свой вороненый клинок, но содрогнулся. В него угодило сразу несколько аильских стрел. Это спасло Мэтта. Он успел отпрыгнуть, когда м у р д р а л падая, попытался пронзить его острым клинком, пронзить хоть кого-то. Добрую дюжину раз, твердое, как железо черная древка, отклоняло удары троллоков, выдерживая столкновение со сталью. Мэтт был рад, что в его руках Оказалось изделие «Айс-Седай». Серебряный медальон на его груди пульсировал холодом, словно напоминая, что и он сработан «Айс-Седай». Ну что ж, если для того, чтобы остаться в живых, необходимо иметь дело с «Айс-Седай», он согласен бегать за Моррейн, словно щенок. Трудно сказать, как долго продолжалась схватка. Несколько минут или часов. Но неожиданно в пределах видимости не осталось ни одного Мурдраала или Тролока. Лишь крики и завывания, доносившиеся из темноты, говорили о том, что Джинда преследует врага. Земля была усеяна телами. Люди отродья тени, мертвые и умирающие, валялись вперемешку. Стоны раненых оглашали воздух. Только сейчас м э т почувствовал, что его истомленные мышцы ноют, а легкие горят огнем. Тяжело дыша, он а п е р с я на копье и опустился на колени. Три крытые парусиные повозки полыхали, а одного возницу т р о л о ч ь е копье пригвоздило к стенке фургона. Горело и несколько и л ь с к и х палаток. Со стороны стана Куладина тоже доносились крики и виднелось зарево, слишком яркое для лагерных костров. о ч е в и д н ы е ш а й д а подверглись нападению. ф р а н д все еще державший в руке пламенный клинок, подошел к стоявшему на коленях м э т у с тобой все в порядке авенда и по прежнему неотступно с л е д о в а л а за рандом она подобрала где то копье и небольшой круглый щит а лицо прикрыло шалью будто вуалью даже в юбке вид у нее был довольно грозный все прекрасно пробормотал мэд с трудом поднимаясь на ноги что может быть лучше чем потанцевать с т р о л о к а м и на сон грядущий верно говорю авенда и та открыла лицо и ответила Мэтту улыбкой. Кажется, ей все это и на самом деле доставляло удовольствие. Разгорячившийся во время схватки м э т в з м о к и только сейчас начинал чувствовать холод. В лагере появились м о р е н и э г в е й Вместе с двумя хранительницами, Эмис и Бейр, они обходили раненых. Судороги и с ц е л е н и я сопутствовали Айс Седай, но порой она лишь качала головой и двигалась дальше. Подошел Руарк, Лицо его было мрачнее тучи. «Плохо дело?» — тихонько спросил Ранд. «Хорошего мало», — ответил вождь. «А откуда здесь взяться т р о л о к о м В двухстах милях от рубежа!» Сроду их так далеко не заносило. Около полусотни тролоков навалилось на лагерь хранительниц мудрости, и тем пришлось бы худо, когда бы не Мороинседай, и, конечно, удача. Судя по всему, мы понесли больший урон, чем Шайда. Правда, у них и лагерь побольше. Мне кажется, на них и напали-то э лишь для того, чтобы не дать прийти нам на выручку. Конечно, нам едва ли стоило рассчитывать на помощь Шайда, но т р о л о к и и исчадия ночи этого, скорее всего, не знали. Если они знали, что в лагере-хранительнице находится Айс Седай, то, наверное, напали для того, чтобы мы не получили подмоги от нее, — заметил Ранд. «Я привожу за собой врагов, Руарк. Не забывай, где бы я ни был, враги следуют за мной». и з е н д р е высунула голову из переднего фургона. Через минуту кадр е протиснулся мимо нее и спустился вниз, а она нырнула обратно в фургон и закрыла за торговцем белую дверь. Тот огляделся по сторонам, созерцая следы побоища. Отблески пламени плавших подвод играли на его лице. Причем, похоже, судьба этих повозок вовсе не волновала торговца. Все его внимание было сосредоточено на собравшихся возле м э т а Появился и Натаэль, выйдя из фургона Кейли и все еще продолжая разговаривать с ней, оставшиеся внутри, он, как и кадер, смотрел на м э т а и его собеседников. — Глупцы! — пробормотал м э т Попрятались в фургон, и как будто там до них троллоки не доберутся. — Им еще повезло! — что не изжарились заживо. — Так или иначе, они живы, — сказал р а н д и м э т понял, что его друг тоже обратил внимание на торговца м и н и Стреля. — Понимаешь, м э т очень важно в итоге остаться в живых. Это как игра в кости. Ты не можешь выиграть, если не умеешь играть, но если ты мертв, в тебе и сыграть ты не удастся. — Кто знает, в какую игру играют эти торговцы? Рант тихонько рассмеялся и позволил мечу исчезнуть. «Я, пожалуй, сосной чуток», — сказал, поворачиваясь, Мэтт. т ы уж меня разбуди, ежели т р о л о к и снова объявятся. Или нет, не стоит. Пусть лучше меня п р и к о н ч и т во сне. Я слишком устал, чтобы опять просыпаться». Рядом с Рандом определенно становилось жарковато. Может быть, хоть сегодняшняя заварушка убедит Кейли и Кадера повернуть назад. В таком случае м э т отправится с ними». Ранд позволил Моренасмотреть себя, хотя он и не получил ни царапины. Правда, он был измотан до предела, но Айс Седай не могла расходовать силы, чтобы смыть с него усталость, используя единую силу. Слишком много раненых нуждалось в исцелении. "Они охотились за тобой", сказала она Ранду. Вокруг раздавались стоны, убитых троллов оттаскивали за пределы лагеря с помощью в ь ю ч н ы х лошадей и мулов торговцев. Павших мурдравов оставили на месте. Аильцы хотели убедиться, что они действительно мертвы, и ждали, пока те прекратят корчиться и дергаться в агонии. Порывами дул ветер, ледяной и сухой. «Да неужто?» — промолвил юноша. Глаза Айсседай блеснули в свете костра. Затем она отвернулась и занялась ранеными. Следом подошла Эгвейна и сердито шепнула. «Не знаю, что ты делаешь, чтобы ее огорчить, —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 Авьенда настояла на том, чтобы проводить его до самой палатки, о проснувшись поутру, Рант увидел ее, с и д е в ш и с крестив ноги, у входа, уже без копья и щита. Пусть она и шпионит за ним, юноша все равно был рад ее видеть. Во всяком случае, он точно знал, кто она такая и как к нему относится.